Глава 4. Сектор галереи чувств после лабиринта знаний уравновешивал два, на первый взгляд, противоположных метода обучения. Если в читательских залах любой мог сосредоточиться на себе и знаниях, полученных из книг, то здесь... Паркер невольно улыбнулся, наблюдая за прыгающими, улюлюкающими детишками, балующимися с фонтаном кинестетики. Здесь царил исследовательский дух. Успевай только уворачиваться. Непосвященный спутает это место с большой игровой зоной. Что ж, это не так. Слух, зрение, обоняние, вкус, осязание. Пять органов чувств, выделенных еще Аристотелем, от которых целиком зависит восприятие человеком реальности. Через изучение себя мы постигаем и мир. Все взаимосвязано. Паркеру вспомнилось наставление попечителей. Не тригонометрические уравнения и химические формулы позволяют узнать, кто мы, а органы чувств. Тогда он не сразу понял, о чем они толковали. Мол, в школах годами шли уроки, где принято было старательно выводить формулы и искать решения. Было множество предметов. Уроки, домашние задания, да уж. Шарик из пневмопушки попал Паркеру в плечо. Пришлось остановиться и вернуть его на игровое поле. Вот малыши, прыгающие на квадрате 4 на 4, весело топающие по подсвеченным областям. Баланс и то, как ты ловишь ритм, важнее любых соревнований. Познают тело, познают пластику, гибкость и все без оценочных суждений. Паркер поморщил нос от музыки, которую нынче любит молодежь. В его время музыка была другой. По правую сторону начинался кристалловидный вольер, искажающий фигуру смотрящего. Любопытное изобретение. Оно позволяло как бы взглянуть на себя со стороны и понять, что никаких изъянов нет. Есть только угол зрения. Вот что формирует самооценку и позволяет ребенку ощущать целостность. Даже сейчас, спустя годы, Паркеру было любопытно пройтись сквозь вольер кристаллов. Правда, с настройками усложненных фильтров. Уровень для детей был слишком прост. Так можно примерить на себя разные образы и в конечном итоге отказаться от них. Зона звуков, огороженная бархатной стенкой, лишь видимость. На самом деле внутри находился куб с превосходной шумоизоляцией. Каждая зона – произведения искусства. Тут не просто приятно проводить время, но и отдыхать. Сидя на лавочке в форме полумесяца, можно взять наушники, и программа предложит изучить рандомный отдельный звук. Страж вспомнил свое ощущение, когда в первый раз услышал гуляющий ветер в ущелье, звон колокольчика в буддийском храме или стрекот кузнечика в брачный период. А как шелестят опавшие листья, устилающие землю природным ковром. Эта зона учит слушать себя. А чтобы слушать себя, нужно научиться выделять отдельные звуки из окружающей среды. И никаких надсмотрщиков. Никто не шихнет на вас и не скажет «За эту линию не заходить» или «Ты делаешь это неправильно». Ты учишься в процессе игры. Здесь нет правильного или неправильного. Здесь есть чистый поток фантазии и своя интерпретация. Паркер частенько встречал и взрослых в зонах органов чувств. «Годам не свойственна серьезность. Хочешь оторваться? Что ж, уворачивайся от кинестетического фонтана, танцуй, веселись, прыгай на пневмобатутах, будь собой». Паркеру пришлось поднапрячься, вспомнив, что он идет к мэру с серьезным разговором. Но даже в том, как располагались секции, был определенный замысел. «Действуя в состоянии паники, мы склонны совершать ошибки». Пройдя через секции, ты переключаешься, спускаешь фокус внимания с проблемы на внешнюю среду и тем самым находишь решение. За обход галереи чувств Паркер подостыл, сфокусировался на решении и с холодной головой, полной интересных идей, попал в административный блок».